Мимо трактира пронеслась на станцию коляска, привезла к поезду в Москву комиссара, управляющего бывшим имением князей Д, находившимся как раз в тех местах, где и нужно мне было быть. Это мне сказала проснувшаяся и выглянувшая из окна хозяйка трактира. И когда кучер выехал со станции обратно, я кинулся к нему навстречу, и он даже с какой-то странной поспешностью согласился подвести меня. Человек оказался очаровательный. Детский наивный гигант всю дорогу повторял. Глаза бы не глядели, слезы. Меж тем сходило солнце, и седловатый, широкозадый, шальной и оглохший от старости белый жеребец, быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску. Тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька. Давно, друг мой, не катался я в колясках. Знакомый, у которого я прогостил несколько дней в этих лесах, человек в некоторых отношениях очень любопытный. Самоучка, полуобразованный, всегда жил раньше в Москве, но в прошлом году бросил ее и вернулся на родину, в свое наследственное крестьянское поместье. Он страстно ненавидит новую Москву, и не раз настаивал, чтобы я приехал к нему отдохнуть от этой Москвы. Расписывал красоты своих мест. И точно, места удивительные. Представь себе. Зажиточный поселок, мирный, благообразный, вообще такой, как будто никогда не было не только всего того, что было, но даже отмены крепостного права, нашествия французов, а кругом заповедные леса. Глушь и тишина неописуемая. Преобладает бор, мрачный, гулкий, И по вечерам в его глубине Мне чувствовалось не то, что старина, древность, А прямо вечность. Зари только клочья, Только кое-где краснеет из-за вершин Медленно угасающий закат. Бальзамическое тепло, нагретой за день хвои, Мешается с острой свежестью болотистых низин, Узкой и глубокой реки, Потаенные извивы которой вечером холодно дымятся. Птиц не слышно, мертвые безмолви, Только играют козадои, Один и тот же бесконечный звук, Подобный звуку веретена. А как совсем стемнеет, И выступит над бором звезды, Всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины. И в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение Саития, звучит и хохотом, и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот по вечерам я бродил в бару, под ворожбу Казадоев, по ночам слушал, сидя на крылечке филинов, одни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы, истинно бывшей, потому что из ее владетелей не осталось живых ни единого. Она несказанно прекрасна. Дни стояли солнечные, жаркие, и по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге. Среди душной, сладко-благоухающей хвой, Потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, Выпугивая зимородков и глядя, То на открытые затоны, Сплошь покрытые белыми кувшинками И усеянные стрекозами, То на тенистые стремнины, Где вода прозрачна, как слеза, Хотя и казалась черной, И мелькали серебром мелкие рыбки, Выпучили глаза какие-то зеленые тупые морды, А затем я переходил в старинный каменный мост и поднимался к усадьбе. Она осталась по счастливой случайности нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов, есть озеро, называемое Лебедином, а на озере — остров с павильоном где не однажды бывали перы в честь Екатерины, посещавшей усадьбу. Дальше же стоят мрачные ущелья ели и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршинов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или вернее дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь. И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва, и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвений, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в которого весь день сидел в старинном атласном кресле с короткой винтовкой на коленях однорукий китаец, так как дворец есть Видите ли, теперь музей, народное достояние, и должен быть под стражей.